Глава первая Когда я вышла из душа, навстречу мне попался полуодетый, отчаянно зевающий Ник, несущий на руках беспробудно дрыхнущую ведьмачку. Уткнувшись носом ему в грудь, Ланка умильно сопела, по-детски сложив губы трубочкой и едва не причмокивая во сне. Маленькая, беззащитная, совсем смешная в своей короткой пижамке, Похоже, Ник опять не сумел ее добудиться. Но, а поскольку опаздывать из-за нее на занятия и не хотел, то решил использовать проверенное средство. Обменявшись с ним понимающим взглядом, я ушла переодеваться. Против воли улыбнулась, услышав из ванной увещевающий голос мага, тщетно пытающийся достучаться до затуманенного Ланкиного сознания. Затем до моего слуха донеслось ворчание подруги, какая-то возня приглушенная ругань, после чего за стенкой задребезжало опрокинутое ведро, а следом раздался громкий плеск и истошный виск, заставивший меня обеспокоенно выглянуть в коридор. В это же самое время дверь в ванной с грохотом распахнулась, и оттуда выскочил склокоченный маг с выпученными глазами. «Ничего страшного, она просто не хотела просыпаться», — скороговоркой выпалил он, на приличной скорости пробегая мимо. «А?» — непонимающе моргнула я. Но тут из ванной раздался рев, от которого содрогнулись стены. «Линель!» «Пока, Нель, увидимся на занятиях!» Ник торопливо юркнул в свою бывшую комнату, тут же оттуда вынырнул, держа под мышкой скомканную ученическую мантию, сапоги сумку с книгами после чего рысью проскакал к выходу и успел выскочить наружу буквально за секунду до того, как дверь ванной с грохотом распахнулась, и на пороге возникла промокшая до нитки ведьмачка. «Где он?» — снова взревела подруга, обведя коридор налившимися кровью глазами. «Где этот мерзавец?» — бедняга, — со смешком оценил ее плачевное состояние нор. «Похоже, Ник слегка перестарался». И правда, сланки текло в три ручья. Тонкая пижама скомкалась и превратилась в безобразную тряпку. Мокрые рыжие пряди густо облепили такое же мокрое лицо, сделав его похожим на страшноватую маску. А из гневно раздувающихся ноздрей разве что искры не сыпались. Я мысленно крякнула. «Дурак! Ну вот зачем надо было окунать ее в ванную целиком? Можно ж было просто водичкой в лицо побрызгать или пятки, как обычно, пощекотать. «Он меня достал!» — выдохнула подруга, поняв по моему лицу, что обидчик с позором ретировался с поля боя. Но на удивление быстро опомнилась, испугающим спокойствием осведомилась. «Когда у нас боевая подготовка? Сегодня? Первой парой Очень хорошо. Там-то я его по стенке и размажу». Хищно сузив глаза, Ланка отвернулась и отправилась приводить себя в порядок. А я только головой покачала, не представляя, как мы будем учиться, если один из тройки все время норовит вредничать, а вторая только и делает, что пытается его прибить. Сборы много времени не заняли, так что в столовую мы с подругой явились даже чуть раньше обычного. Народу в это время было еще немного, очередь перед раздаткой практически отсутствовала, Так что мы от души набрали всяких вкусностей и уселись так, чтобы хорошо видеть весь зал и входную дверь. К счастью для себя, никто ли уже успел перекусить, то ли решил вообще не рисковать, поэтому в столовой мы его не увидели. Зато весь наш курс вскоре подтянулся на завтрак. Это грозило обернуться нешуточными проблемами. О нашем конфликте с однокурсниками в академии знали все, кому не лень. Много раз эти стычки начинались именно здесь, у всех на виду. Однако после каникул расстановка сил разительно изменилась. Вместо хилого и слабовольного нерая в нашей тройке появился новый маг. Кто он, откуда взялся и почему зачислен именно в нашу группу, если по возрасту годился в выпускники, чего только по этому поводу не говорили и каких только догадок не строили. Уровень его знаний – оказался на порядок выше, чем у обычных студентов. За словом, в карман он тоже не лез, но и мямлю не походил. К тому же в академии Линель чувствовал себя уверенно, с учителями общался, как со старыми знакомыми, с Ларуном вообще здоровался за руку. Неудивительно, что всего за неделю новость о необычном студенте разлетелась по всем пяти факультетам, а Ник на время стал самым популярным учеником в академии. Само собой, в его присутствии нас с Ланкой никто не рисковал задирать. На целую неделю нас, частично овеянных чужой славой, оставили в покое. Однако сегодня Линель в столовую не пришел. Мы впервые за неделю остались одни. И как только до однокурсников дошло, что маг не появится, вся свора целеустремленно двинулась к нашему столику. «Я мельком оглядела приближающихся парней». 12. Что ж, не самый плохой расклад. При том, что три с небольшим месяца назад на практику уходило пять боевых троек, а теперь стало на одну меньше. Как нам сказали, Шади и его команда недавно выбыли. Их ведьмак получил серьезную травму, поэтому как минимум год тройка не сможет продолжать обучение. А жаль. Из всех парней они были самыми адекватными. Но с другой стороны, это и неплохо. «Если что, можно бить прямо в толпу, не боясь зацепить нормального человека». «Леди сегодня одни? Как же так?» С фальшивым воодушевлением поинтересовался один из так называемых «коллег», остановившись у нашего столика. Алек Андорио, аристократ, маг. И главный заводила всей этой компании. Тот самый, который бросил когда-то в меня камень, из чьей подачи Ланку однажды чуть не покалечили. «Парни, вам не кажется, что девушки скучают?» Я спокойно размазала масло по бутерброду. «Девушки прекрасно проводят время, но если нам понадобятся услуги шута, мы так и быть сообщим». «Иди, куда шел, убогий!» — скучающим голосом добавила Ланка, демонстративно ища чего бы еще съесть. «Мы сегодня не подаем». У Мага сузились глаза. «Я гляжу, твои браслеты еще на месте, Нория!» «Конечно!» — рассеянно отозвалась подруга, так и не определившись с выбором. «Господин ректор не разрешает их снимать во время боя с заведомо более слабыми противниками. Нель, ты не помнишь, а мы булочки с повидлом сегодня брали?» Я с укором на нее взглянула. «Ты две уже съела, третья для Ника. Давай сюда!» Требовательно протянула руку ведьмачка. «Фиг ему сегодня, а не булочки. Я на него сердито». «А где же ваш новенький девочки?» Снова попытался прицепиться к нам Алик. «Неужто вы и его достали? Всего неделю с вами отучился и тоже сбежал, как не рай?» «Тебе-то какое дело?» Удивленно подняла глаза я. Ланка смачно откусила от плюшки и прошамкала с набитым ртом. «Влюбился, наверное». «А что?» «Ник у нас парень красивый, видный. На него кто только не заглядывается». «Что ты сказала, мелочь пузатая?» Мгновенно ощетинился Алик. «Что слышал?» Отмахнулась ведьмачка, в кои-то веки не отреагировав на обидное прозвище. «Но через наш к Нику бить клинья бесполезно. Он не по этой части, так что отвали». «Что?» «Вот заладил». С трудом проглотив кусок, уже обычным голосом обратилась ко мне Ланка, которую Линель успел порядком натаскать в плане отношения к обидным прозвищам. Но нормальным же языком сказала «Отвянь!» «Так нет же, надо по три раза все повторять, чтобы дошло!» «Тяжёлое детство!» — покивала я, доедая свой бутерброд. Или неудачная практика — упал в яму, головой ударился, а внизу еще и нежить покусала... «Куда-куда она -куда его покусала?» Тут же заинтересовалась подруга. «Ну, каким местом он упал? Туда, наверное, и покусала». «Сдается мне, леди напрашиваются», — задумчиво обронил стоящий рядом с главарем Брюнет. «Тоже аристократ. Правда, не мака а колдун. Причем сильнейший на курсе. Слишком наглые стали. Видать, загордились, что новый маг вывел их на вершину рейтинга». «Как насчет того, чтобы проверить, насколько вы соответствуете первому месту?» «Предлагаю дуэль», — хищно улыбнулся Алик, а остальные радостно осклабились. «Тройка на тройку. Бой на выбывание. Оружие стандартное. Магия. Полный контакт». Идет, мы с Ланкой переглянулись. «Ну, не знаю», — протянула ведьмачка. На дуэль надо сперва разрешение у ректора получить, свидетелей пригласить, судей отыскать. А это дело долгое, нудное. И потом вызов должен принимать лидер тройки, а Линеля, если вы заметили, тут нет. «Кто это поминает меня в суе?» Как по заказу раздалось за спинами окруживших нас парней. Студенты неохотно расступились. Ник с обреченным видом пройдя сквозь строй недоброжелателей — быстро глянул на меня, затем на демонстративно засмотревшуюся в другую сторону ланку, после чего наклонился и, по очереди чмокнув нас в щечку, громким шепотом повинился. «Прошу прощения, задержали неотложные дела. Что вы тут без меня обсуждали?» «Ничего такого. Просто вон те милые мальчики пригласили нас на свидание». Кокетливо махнула я рукой в сторону насторожившихся студентов. «Но мы, как приличные эрты, не могли дать согласия, предварительно не обсудив это с тобой». Линель выпрямился и демонстративно смерил Алика с ног до головы. «Свидание, и когда же?» «Можно сегодня», — учтиво наклонил голову маг, почуяв в нике достойного соперника. «Девушки, что греха таить, красивые, других таких на курсе нет». «Так почему бы нам не пригласить их на небольшую прогулку?» Ник скептически оглядел парней. «Что, вот так все сразу взяли и пригласили?» «Зачем же все?» Обезоруживающе улыбнулся Андорио. «Думаю, леди будет достаточно и нас троих». Он кивнул в сторону колдуна и коренастого ведьмака, с которыми у нас были самые напряженные отношения. «Сплоченная боевая тройка» — самые сильные и опытные на курсе. До недавнего времени именно они занимали первую строчку в общем рейтинге курса. Рейтинг, к слову, учитывал не просто общие способности, а скорее отражал прогресс учеников за определенный период времени. Так вот, до летней практики тройка корно и линель можно сказать, не существовала вовсе. После исключения «Нерая» Нас с Ланкой попросту списали со счетов. Зато после практики мы внезапно оказались на первой позиции. И вполне естественно, что бывшие лидеры рейтинга захотели выяснить, как такое могло произойти. «Нет», — после недолгого раздумья отказался Ник. «Девушки, как ты выразился, слишком красивые, мне одному мало». «Так я и знала», — с досадой отбросила ложку Ланка, — «Не успел прийти, как сразу свои порядки устанавливать. Это что же, нам теперь вообще на свидание ни с кем нельзя пойти?» Неэль, ты слышала? Слышала, что сказал этот тиран? Сейчас я его придушу». «Стой!» — тут же всполошилась я. «Если ты его прибьешь, нас выпрут из Академии». «Вот именно!» — широко улыбнулся Линель. «Ибо высочайшим указанием господина нашего ректора... «Чтоб ему покрепче с полоси, поменьше снилось кошмаров. Именно я назначен лидером вашей тройки. А раз вам, мои красавицы, деваться все равно некуда, то слушайте и внимайте. Повелеваю вам». Ланка с грохотом отодвинула стул. «Пойдем отсюда. Сил моих больше нет, это терпеть. Извините, мальчики, нам пора». Состроила скорбную мину я и следом за подругой поспешила к выходу. Ник, картинно вздохнув, двинулся следом, при этом что-то бодренько насвистывая себе под нос, а собравшиеся в столовой студенты проводили нашу троицу круглыми от удивления глазами, будучи не в силах поверить, что мы с Ланкой в кои-то веки отказались от дуэли и просто-напросто ушли, да еще и по приказу пришлого мага, о котором по академии ходила куча самых невероятных слухов». Хм, думаю, после сегодняшнего представления их станет еще на один больше. Но, увы, после возвращения из Рино, Эрт Торано в категоричной форме запретил нам ввязываться в какие бы ни было разборки. Ник под страхом смерти не должен был показывать свой истинный уровень магии, а мы с Ланкой обязаны были всеми силами ему в этом помогать. Вроде как приказ императора. По этой же причине от практических занятий нас особым распоряжением отстранили. В том смысле, что присутствовать на них нам все равно приходилось, а вот колдовать и магичить — нет. И до тех пор, пока ректор не обустроит специально защищенную площадку и не найдет подходящего наставника, нам было запрещено участвовать в магических поединках. Ну что за несправедливость, а? А ведь провокации обязательно будут. Появление Ника только раззадорило Алика и остальных. Наше возвращение, смена позиций в рейтинге, окруживший Линеля ореол загадочности — Все это и дальше станет привлекать к нам интерес. А если учесть, сколько мы с Ланкой вытерпели на первых курсах, в том числе и от этой назойливой троицы, то задание ректора виделось, мягко говоря, трудновыполнимым. Хорошо еще, что Ник сообразил взять удар на себя — Но не далее, как завтра, послезавтра, нам стоит ждать новых проблем. И еще не факт, что с ними удастся легко справиться. Ну вот, что я говорила. Не успели мы выйти, как сзади донесся громкий голос Андорио: Эй, Линель, скажи, каково это находиться в одной тройке с девчонками? Ник обернулся и спокойно встретил его насмешливый взгляд: Тебе не понять. «Да, а с какой из них ты, позволь спросить, спишь?» Ленель только усмехнулся. «С обеими», после чего развернулся и вышел, словно не заметив наших сланкой выразительных взглядов и не услышав, как загудел после его слов весь остальной зал. «Не могу сказать, что мне легко далась внешняя невозмутимость», Однако мы еще в изоляторе договорились, что никакие внутренние разногласия не помешают нам выступить против общего врага. Поэтому мы спокойно удалились от столовой на несколько десятков шагов. С беспечным видом миновали спешащих на завтрак студентов, и только оказавшись в одном из глухих, малопосещаемых коридоров, я позволила себе остановиться и спросить. «Ник, ты что наделал?» «Сказал им правду», — пожал плечами маг. «Да ты спятил», — наконец-то дала волю возмущению Ланка. «Теперь вся Академия будет считать, что мы с тобой спим». Линель тихонько фыркнул. «Мы спим в одной постели. Каждый вечер втроем на одно ложе укладываемся. А если кто-то там себе что-то другое надумал, то это его личные проблемы». «Это не их проблемы, это наша репутация, болван, и ты только что сообщил всем, что мы, мы вместе живем», — кивнул маг. Точно так же, как это делают все боевые тройки с момента их основания и до самой смерти. «Но так неправильно», — отчаявшись донести до парня простую мысль, прошипела Ланка. «Когда говорят о мальчиках и девочках, то слово «спать» воспринимается совсем иначе». Вот удивило. Когда мальчик спит с девочками, это не позор, а повод для гордости. Тогда как ваши заклятые друзья находятся в гораздо более щекотливом положении. Так что если разговор еще раз зайдет на эту тему, напомни им, что совместное проживание — повод поржать над ними, но никак не над нами. И вообще, с каких это пор тебя интересует, о чем перегавкиваются собаки на улице? «Может, тебя волнует мнение вон того кирпича или канализационного люка? Нет? Тогда чего ты всполошилась? Ты сделала что-то незаконное? Может, у нас есть хоть одна возможность жить по отдельности?» Ланка, покраснев еще явственнее, пробурчала что-то невразумительное и отвернулась. А я подумала и, рассмотрев доводы Ника, пришла к выводу, что он в чем-то прав». Хотя, конечно, двойственность его высказывания вызывала желание поспорить. Ланг. Неожиданно смягчился маг и подойдя наклонился к Ланкиному уху. Ну что-то как маленькое, а? Спорить с дураками и пытаться им что-то доказать ⁇ гиблое дело. Играть на их поле ⁇ тоже затея, так себе. Этот придурок утрется. Придет время, и мы его тройку в тонкий блин на полигоне раскатаем. И вот после этого ни одна собака не посмеет косо взглянуть в нашу сторону. «Всё равно», — пробурчала ведьмачка, тихонько шмыгнув носом, — «они дразниться будут, шептаться у нас за спиной и всякие гадости говорить, а мы даже ответить ничего не сможем». Ник улыбнулся. «Поверь, рыжик, это вовсе не тот повод» из-за которого стоит переживать. А если тебя волнует загубленная репутация, то не бойся, найдем мы тебе мужа, отыщем какого-нибудь неприхотливого, кто будет готов терпеть твои выходки. В крайнем случае, если других претендентов не найдется, я, так и быть, пожертвую собой. И когда-нибудь на склоне лет, чтобы поменьше мучиться, все таки сделаю тебе предложение. «Чего?» «Ах ты, поганец!» Ланка развернулась, но Линель благоразумно отскочил в сторону, причем с такой прытью, что ударить его у ведьмачки не получилось. «Гаденыш!» Мгновенно забыв про Андорио и его дружков, рассвирепевшая подруга кинулась на Линеля с кулаками. «Стой! Стой, подлый трус! Я с тобой еще за утро не рассчиталась!» «Чего?» — возмутился маг, вовремя задав стрекача. «Ты вообще-то первая меня ударила. Я всего-то и хотел пяточки тебе намочить, от чистого сердца разбудить пытался, чтобы ты, Дуреха, на занятия не опоздала, а что взамен получил кулаком в глаз. А нечего было меня лапать. Ну, если я тебя лапал, то и ты тогда искупалась вполне заслуженно, ну я студилась заодно. Воду-то я нагреть не успел». «Эй, только без рук, и не смей швырять в меня учебники. Уй, мне же больно!» «Так тебе и надо!» «Ах, вот что там случилось!» Похоже, Ланка с не разобралась, что к чему, и, обнаружив, что ее куда-то несут, по привычке начала размахивать руками. «Поскольку синяка у Линеля я не видела, значит, она все-таки промахнулась. Вернее Ник, не желая попасть под удар, попросту ее выронил». Куда-куда, в воду, конечно, которую наверняка наколдовал по пути. Но не на пол же было бросать. Вот Ланка и взбеленилась. Я кашлянула, когда эта парочка вихрем вылетела вон и скрылась за ближайшим поворотом, откуда еще какое-то время доносились гневные вопли и задорный смех. А потом подобрала выроненную Ником сумку и потопала в тренировочный зал. До занятия еще оставалось около получаса, Так что искать этих ненормальных нет резона. Когда угомонятся, сами появятся. Ну и разомнуться заодно, что в преддверии скорой встречи с Эртом Ларуном никогда не бывает лишним. В общем-то, оно так и получилось. Не успела я переодеться в спортивную форму, как Ник с Ланкой действительно вернулись. Живые, что радует, и даже здоровые. Подруга, правда, все еще дулась. Линель, соответственно, держался на стороже. Но поскольку припирались они уже без прежнего энтузиазма, то буря определенно миновала. И мне, хвала богиням, не понадобится брать с собой в зал набор исцеляющих зелий. А вот Эрта Ларуна, я, признаться, была очень рада сегодня увидеть. Традиционно боевую подготовку на нашем факультете вел именно он. Однако, начиная с четвертого курса, в жизни студентов, в том числе и у нас, появлялись некоторые изменения. «Доброе утро, курс!» Заложив руки за спину, поприветствовал нас заместитель ректора и строгим взором оглядел стоящие на вытяжку тройки в одинаковых костюмах. «Как вы уже заметили, по изменениям в расписании, занятия по боевой подготовке будут теперь проходить по пятницам, но при этом займут сразу два урока вместо одного» а затем плавно перейдут в занятия по боевой магии, для которых, начиная с этого года, отведена специальная аудитория. Угу. В отличие от нашей обычной, находилась эта самая аудитория для старших курсов в отдельном корпусе, имела внушительные размеры, была плотно экранирована снаружи и изнутри, обладала превосходной магической защитой, а запас прочности у нее был таким — что даже очень сильному магу не удастся пробить ограждающее заклятие и, тем более, что-то там сломать или испортить. По крайней мере, нам так говорили. Также с этого года каждая из ваших троек получает персонального куратора. Тем временем продолжил Ларун, заставив нас встрепенуться. Куратор будет контролировать весь процесс обучения, следить за вашими успехами и неудачами». К нему вы будете обращаться со всеми своими проблемами в любое время дня и ночи. И он же собственноручно наденет на вас офицерские лычки, если, конечно, доведет вас до выпуска живыми и дееспособными». «Андорио?» Алик чеканя шаг вышел из строя. Светлые, почти как у Ника, волосы, дерзко зачесаны назад. Морда абсолютно бесстрастная. Синие глаза преданно смотрят на куратора, Ну, прямо образцовый маг. Даром, что козел, каких мало. Вашим куратором назначается Эрт Деларус. Эх, повезло придурку. Деларус лучший боевик в Академии, после ректора и Ларуна, конечно. Заполучить такого мага в наставнике мечта любого студента. Алик, торжествующе сверкнув глазами, лихо отдал честь и также молча вернулся в строй. Троно! Вперед молча выступил командир второй тройки. Высокий подтянутый брюнет, на которого у Ланки когда-то были определенные виды, но эти надежды сдохли, не успев даже, как следует, оформиться. «Куратором вашей тройки станет Эрт Новорт». Второй наш враг так же лихо отсалютовал, а Ланка завистливо вздохнула. «Эрт Новорт — классный ведьмак. Проворный, неутомимый» настоящий мастер боя, причем как обычного, так и рунного. Но, увы, нам он уже не достанется, ибо у одного наставника одномоментно может быть только одна тройка на обучении. «Ройо», — тем временем продолжил Эрт Ларун, «ваш куратор Эрт Годош». Тьфу, колдун, отличный, можно сказать, выбор после Эрта родо Но и тут мы бездарно пролетели. «Дарно, Эрт Штарко». А, опять мимо. Да что же это такое-то? Ленель, Ник, дождавшись, когда прозвучит его имя, по примеру коллег сделал шаг вперед, а мы с Ланкой замерли в тревожном ожидании. Ну, кто там еще остался? Всех толковых наставников уже разобрали. Долорус, Новурд, Годош, Штарко. Можно сказать, весь цвет академии, самые лучшие, опытные, проверенные Из тех, кто остался, и кого мы хотели бы видеть своим куратором, большинство все еще вели группы у старшекурсников, а значит, с ними нам точно ничего не светило. Но тогда кого же ректор определил нам в наставнике? «Вами я займусь сам», — в оглушительной тишине усмехнулся Ларун, заставив весь зал изумленно выдохнуть. «В порядке, исключение». «Что?» у меня аж ёкнуло что-то в груди. Он же никогда и ни при каких условиях не брал группы в обучение. Все это знали. Куратором на практике быть соглашался. Занятия по боевой подготовке добросовестно вел. Но личное наставничество нет. Никогда. И тут вдруг передумал. Я перехватила ошеломленные взгляды однокурсников и почувствовала, как губы неудержимо расползаются в широченной улыбке. «Саан, меня задери! Сам свирепый вихрь Ларун будет нашим персональным куратором!» «Есть!» — радостно прошептала Ланка, чуть не подпрыгнув от избытка чувств. «Нель, я его обожаю!» «Встроили, Нель!» — добродушно хмыкнул куратор, когда Ник от неожиданности замешкался и даже позабыл отдать честь. «Распределение окончено, но у меня для вас еще одна новость» которая напрямую вытекает из первой. Поскольку личное наставничество требует не только времени, но и большой отдачи, то с этого года я прекращаю вести общие занятия по боевой подготовке и передаю вас в руки другого преподавателя. Народ взволнованно загудел. Нет, конечно, после известия о наставничестве это было закономерно, но кто придет на место Ларуна и кто будет учить нас, правильно держать меч, а заодно сочетать работу магией с обычным оружием. Признаться, предмет весьма непростой. Не каждый маг и даже ведьмак для этого подходит. Нам-то с ником и ланкой просесть по умениям не грозит. Ларуна в любом случае останется при нас. А вот остальные не зря встревожились. Хотя, полагаю, решение о переводе было принято не в спешке, И за это время господин ректор успел подыскать Ларуну достойную замену. «С этого дня по моему предмету у вас будет новый учитель», — подтвердил мои сомнения куратор. «Его зовут Адан Мирт, и, по моему мнению, это наилучшая замена из всех возможных». «Адан Мирт? Кто такой Адан Мирт?» Мы с Ником и Ланкой недоуменно переглянулись но они, как и остальные, выглядели одинаково озадаченными, и никому из нас не было известно имя человека, о котором Ларун столь лестно отозвался. Тем временем двери за нашими спинами с тихим скрипом распахнулись, и я чуть не поддалась соблазну обернуться, чтобы посмотреть на загадочного господина Мирта, но тут Ларун скомандовал «Смирно!» и строй замер, не смея лишний раз даже вдохнуть. Я чуть не окосела, пытаясь рассмотреть нового учителя, однако наша тройка по какому-то недоразумению стояла крайне слева, поэтому до тех пор, пока господин Мирт не прошел сквозь строй и не остановился напротив Ларуна, у меня не было никакой возможности его увидеть. Когда же он остановился, мне пришлось удовольствоваться лишь видом широких плеч прямой спины, прикрытой простой серой рубахой, и самой обычной кожаной безрукавкой. Еще я успела разглядеть черные волосы, стянутые на затылке в непривычно длинный хвост, загорелую шею, часть гладко выбритой щеки и неуловимо быстрое, прямо-таки фантастически плавное, почти невероятное движение, которым неизвестный мастер протянул мазолистую руку, чтобы поздороваться с нашим куратором, Одно это движение вызвало среди студентов вздох искреннего восхищения. Я, если честно, тоже обалдела, с трудом представляя, как же должен двигаться этот человек в бою. Но в тот момент, когда Ларун сделал приглашающий жест, и мастер все таки повернулся, мою ногу кто-то чувствительно толкнул, а следом на весь зал снизу прозвучало требовательное «Мяу!». Я уронила взгляд вниз, и чуть со стыда не сгорела, обнаружив, что к моей ноге настойчиво жмётся большая серая кошка. «Злюка, откуда ты взялась?» За время, проведенное в Академии, бывшая бродяжка отъелась, отмылась и здорово распушилась, перестав походить на то чумазое недоразумение, которое встретило нас в Рино. Вот только в руки по-прежнему не давалось, контактов ловко избегала, поэтому стоило мне наклониться — Как эта зараза тут же вывернулась и прыснула прочь. Я, соответственно, дернулась следом и чуть не упала, пытаясь поймать нравное создание. Но тут мне навстречу совершенно беззвучно метнулась чья-то тень. Лицо обдул легкий ветерок. Прямо передо мной на мат ненадолго опустилось чужое колено. Мелькнула черная макушка с плотно стянутыми на затылке волосами, не успевшая удрать злюка вдруг, стремительно вознеслась наверх, подхваченная под брюхо чьей-то широкой ладонью. Перехвативший ее прямо в прыжке мужчина также стремительно выпрямился, а когда я в полнейшем ошеломлении подняла голову, то наткнулась на изучающий взгляд подозрительно знакомых глаз. Испуганно выдохнула, замерла, и, как во сне услышала, хрипловатый, с отчетливыми рыкающими нотками – пробирающий до костей голос, который на чистейшем имперском произнес «Кажется, это ваше».